Когда они поделят имущество, с кем потом говорить? Не обязательно нам, может и дедушка, но узнать должны мы. А вдруг они и Марки поделят. С таких станется. Каждый получит понемногу, а нам что делать? Одни проблемы. Мальчик по-своему утешал сестру. Во всяком случае, сверху мы больше увидим и услышим. Лясеры, знаешь, какие тяжелые. Сколько я их за дедушкой в клуб перетаскал. И если кто выйдет с чем-то таким тяжелым, весь согнется, мы сразу догадаемся. Да. Проблем и в самом деле множество. Дети живо обсуждали их, и время летело незаметно. Проблемы, проблемы. Вот еще одна. Ведь мы даже не знаем, как этих наследников зовут и где они проживают. — вспомнил мальчик. — Как их потом разыскать? Они на машинах съезжаются. — Есть у меня одна идея, — сказала Яночка, — но об этом потом. — И ведь может же кто-нибудь из них пешком прийти. Тогда можно будет выследить его и номера машин переписать на всякий случай, — дополнил брат. — Смотри, зютика до сих пор нет, — сказала Яночка. Не очень-то удобно сидеть на этом пеньке. Пойдем вон на ту лавочку. Павлик попытался обратить внимание сестры на положительные стороны их вынужденного бездействия. Видишь, сидим на лавочке на свежем воздухе, а то бы торчали на лестнице, и весь дом бы нас увидел. А тут удобно, и солнышко светит. Запрограммированный на зилтыка Хаббард бегал себе по скверику, знакомясь с интересными запахами. Дети могли на него положиться. Объект он почует издалека и заблаговременно их известит. Дети не сводили глаз со своего любимца и на все лады обсуждали его достоинства. Но вот Павлик случайно взглянул на дом и сорвался с места. «Приехали!» — сдавленным голосом вымолвил мальчик. Вздрогнув от неожиданности, Яночка тоже вскочила. «А где же Зютик? За помойкой остановился большой вишневый фиат, из которого стали выходить пассажиры. Дети поспешили в ту сторону и притаились за бетонированной стенкой помойки. «Точно! Они!» — лихорадочно шептал Павлик. «Вот этих двоих я узнал. Третьего первый раз вижу. Где же этот дзюдек? Слушай, может, это к лучшему, что его нет? Давай быстренько займем позицию на лестнице?» «Рано!» — решила Яночка. — Ты же сам говорил, что сговорились они все вместе, и только толпой входят в квартиру. Подождем, пока все не соберутся. И дети снова уселись на лавочке, издали наблюдая за событиями у интересующего их парадного. — А как мы потом войдем? — нервничал Павлик. — Нормально, по лестнице, — успокоила его сестра. — По лестнице ведь разрешается всем ходить. Тем временем, приехавшие на Вишневом Фиате, пожилая женщина и двое мужчин, гораздо моложе ее, не спеша пошли к подъезду. Один из мужчин был с бородкой, а второй в очках. Все трое вошли в парадное, но вскоре тот, что в очках, вышел, остановился у входа, закурил и принялся оглядываться во все стороны. «Ждет остальных», — сообщил Павлик, хотя сестра тоже видела человека в очках. «Интересно, кто это?» Раньше я его не видел, только те двое были. «Не нравится он мне», — сказала Яночка. «Почему?» — удивился брат. «Не знаю. Подозрительный какой-то. Давай делать вид, что заняты разговором, и нам он до лампочки». «В каком смысле не нравится?» — захотел уточнить Павлик. «Сказала же не знаю. Не нравится и все. Перестань пялиться на него». Яночка злилась на себя, что не может выразить чувство, возникшее в душе при виде этого в очках. Не может, хотя ясно чувствует, что-то тут не в порядке. Вот вошел человек, захотел покурить, имеет право. Другие остались ждать на лестнице или в квартире дружественного соседа. Может, это как раз те наследники, которые подкупили соседа. А сосед не курящий и в квартире курить не разрешает вот этот, и вышел покурить.